Бородавки, вши и стирка. Уже на третий день моего пребывания в новом доме стало понятно, корзину с грязным бельем игнорировать больше невозможно. Мне было пора освежить кое-какие вещи, но нельзя же стирать только свое. Если я претендую на роль полноправного члена семьи и второго взрослого в доме, то неправильно стирать, готовить, гладить исключительно для себя». Мужчина и две пока чужие мне девочки-подростка складывали вещи для стирки в специальную корзину. До сих пор, до переезда в Амстердам, я имела дело только со своим грязным бельем. А как выглядят чужие трусы, в которых ходили целый день, не знала. Корзина оказалась почти полной. Я села перед машинкой на пол и стала сортировать вещи по цветам. «Что ты делаешь?» Муж сунул голову в дверь, и с удивлением оглядел две кучи грязной одежды на полу. Разбираю на светлое и темное. Зачем? Мы всегда все вместе стираем. Я присмотрелась к майкам. Ну да, они изначально действительно были другого цвета. Если стирать раздельно, они дольше останутся белыми. Именно эти слова когда-то давно сказала мне мама. Вот глупость. Муж сгреб обе кучи и закинул их в стиральную машину. Я и охнуть не успела. Тут же залил моющее средство, нажал пуск и выскочил из ванной. Все произошло стремительно. Мне осталось только смотреть через стеклянную дверцу на любимую белую кофту, которую уже заливала мыльной пеной и закручивала жгутом с черной чёрной водолазкой. Как жить в доме, где на все свои правила? Кажется, тут нужно обосновывать, доказывать, отстаивать даже самые очевидные и незначительные мелочи. Всего за несколько минут до этой странной стирки я выиграла битву за новый лоток для кошки и к очередному спору оказалась просто не готова. Да и сил на него не было. В доме моего мужа кошачий лоток был открытый и ужасно вонял. Я настаивала на закрытом лотке. Это эстетичнее и гигиеничнее. Однако муж возражал. Такой лоток девочки вообще не станут чистить, поскольку не будут его замечать. Но я совсем не могла видеть содержимое использованного кошкой лотка и не переносила этот запах. Сошлись на том, что заведем для кошки другой, закрытый лоток, а я буду напоминать девочкам его почистить. Само по себе это условие для меня было обременительным. Уже стало ясно, что моё слово для них особого значения не имеет. И все таки это был выход. История со стиркой привела к многодневному напряжению. Мы разошлись по разным комнатам, так и не помирившись, улеглись спать, а все выходные просидели по разным углам. Не обсуждать бытовые вопросы оказалось невозможно. У нас были совершенно разные представления о гигиене. В России у себя дома... Я меняла полотенце и постельное белье раз в неделю и считала это нормой. Муж в Нидерландах делал это раз в две недели. Я чистила зубы перед едой, муж и дети — после. Через полгода жизни в Амстердаме, когда уже родилась общая дочка, однажды вечером я обнаружила, что полотенце младенца мокрое. Кто вытирался миренным полотенцем? Очень хотелось сразу начать орать, но я сдержалась. Если сразу напугаю девочек, они не признаются. «Наверное, я перепутала. А где оно висит?» — спокойно откликнулся кто-то из них. «Что значит «где висит»? Вот уже четыре месяца полотенца висят по старшинству. Папа, Наташа, Жасмина, Лола, Мира. Это до сих пор не все выучили? И нет гарантии, что миренным полотенцем не вытирается кто-то еще?» «Вы же знаете, что полотенце должно быть у каждого свое. По их глазам я поняла, что они впервые об этом слышат. «А мы часто одним вытираемся», — сказала Жасмина. «А как же зубные щетки, А трусы?» «Ты не говорил девочкам, что полотенце должно быть у каждого свое? накинулась я на мужа. «Говорил, конечно. Но ты же знаешь, им можно сто раз сказать, а толку ноль. Они же подростки». Стандартные проблемы нидерландских семей, где есть школьники, — педикулез и бородавки. В Вши — вообще местный бич. Средства от них продаются наравне с каплями от насморка и также востребованы. В родительских школьных чатах регулярно всплывают сообщения «Внимание, в вши!». Это значит, что вечером надо проверить голову ребенка на предмет насекомых и на всякий случай обработать. В Нидерландах даже есть комедийный телесериал «Мать в вшей» о мамах из родительской инициативной группы, которые на входе в класс проверяют младших школьников на вшей. Россиянам наличие вшей у детей из благополучных семей представляется чем-то из ряда вон. Нам всегда твердили, что вши от немытости. Но в нидерландской жизни педикулез воспринимается как неприятное, но весьма обыденное осложнение жизни. В некоторых классах эта проблема возникает дважды в год, В некоторых не проходит вообще. «Папа, кажется, у меня опять вши!» — кричит Лола из ванны, вертясь перед зеркалом. Муж привычно осматривает ее голову, кивает и протягивает мне два тюбика. «Надо обработать». Я начинаю втирать Лоле в волосы проверенное средство, а муж отправляется менять постельное белье и снимать чехлы с диванных подушек. Вши могут в них прятаться. Лола ворчит. А я лихорадочно прикидываю, может ли подхватить в шею наш лысый младенец, и что делать, если да? К выведению в шею я не была готова так же, как и к разбору корзины с грязным бельем. Все мои родственники достаточно взрослые, чтобы заниматься стиркой самостоятельно. Я тогда только приехала, и, несмотря на все лучшие намерения, еще не могла воспринимать Лолу с Жасминой как своих детей». Мне было трудно и неприятно выискивать в их волосах паразитов или закидывать в стиральную машину их грязные трусы. Мне было некомфортно, когда взрослая девочка забиралась к нам с мужем в кровать. Мне было совершенно непонятно, как запретить детям залезать на мою кровать и как избежать разбора семейного белья. Но главная неприятность состояла в другом. Я не могла обсудить свои эмоции с человеком, разделяющим со мной заботы о доме. Позже я смогла открыто говорить о том, что меня беспокоит, о чувствах к девочкам, какими бы они ни были. Но это было значительно позже и редко приносило результат. Скажем, о бородавках. Я не понимала, как объяснить членам семьи, что не надо браться за руки, если у вас бородавки. Их нужно сначала вывести, а потом уже трогать, например, Миру. Потому что удалить бородавки 14-летнему ребенку еще реально, а прижигать кожу младенцу равносильно садизму. Лола любила делать много дел сразу. Например, листать за едой книгу. Она сидела за столом, подвернув ногу под себя. Мира, цепляясь за все, что попадалось под руку, неуверенно переступала рядом. Еще шаг — и она, чтобы не упасть, ухватила Лолу за босую ногу. Я машинально проследила за ее рукой и замерла. Стопа Лолы, повернутая кверху, была вся усыпана бородавками, а Мира уцепилась пальчиком ровно за центр страшной воронки. Я схватила ребенка и потащила в ванную, срочно вмыть ручку с мылом. Лола и муж ничего не поняли, а я металась по ванной, не справляясь с эмоциями. Неужели теперь придется выводить бородавки и годовалому ребенку? Это ведь больно и долго. Мы вернулись на кухню. Меня колотило от злости и беспомощности. А еще от невозможности высказаться. Я страшно боялась выглядеть злой мачехой. Сказать, что чужой мне ребенок мог заразить моего родного, отвратительно. Но и промолчать невозможно. У Лолы вся нога в бородавках. «А вы ничего с этим не делаете», — заявила я мужу, стараясь держать себя в руках. «Врачи говорят, с этим ничего нельзя сделать. Все дети через это проходят, а во взрослом возрасте бородавки сами исчезнут». Муж пожал плечами. «Как он может к этому так спокойно относиться?» «Да как? Как они сами по себе исчезнут? Их же вызывает вирус, они заразны, они наоборот только прорастают». Хорошо, я попытаюсь узнать у врача, закрыл тему муж. Как же надоело десятки раз в день обсуждать мусорное ведро, кошачий лоток, бородавки, забитый водосток в ванне и запах табачного дыма в комнате Жасмины, думала я. Как же хочется просто гулять по улицам, сидеть на скамейках у каналов и пить кофе в кафе на крышах Амстердама. Но в моей жизни был только скучный быт, в котором четырех человек. С головой захлестывали эмоции. Мне казалось, со временем все наладится, жизнь будет гармоничнее и легче. Время действительно шло, но лучше не становилось, только хуже. Изменений не происходило просто потому, что никто ничего не менял. И в первую очередь никто не менял себя. По вечерам, укладываясь спать, я заводила бесконечные мысленные разговоры с мужем. Я высказывала все, что я думаю, приводила аргументы, а муж в этих мысленных беседах соглашался со мной, отчего мои аргументы становились для меня еще более убедительными. Но диалога на самом деле не было, и не только потому, что разговоры велись лишь в моем воображении. Диалоги с самой собой, казалось, давали успокоение. Лежу, никого не трогаю, рыдаю в подушку. Мне казалось, я при этом анализирую ситуацию, делаю выводы, нахожу решение. Но если два человека молча лежат в одной кровати, и каждый анализирует одну и ту же ситуацию в своей голове, они не могут договориться. Для общего решения нужен реальный диалог и обратная связь. Но каждый раз, когда мы с мужем ссорились, ко мне подходила Лола и говорила, «Ты теперь уедешь в Москву?» И я не знала. Обрадовал бы ее мой отъезд или расстроил. В итоге диалоги совсем закончились. Вечные внутренние монологи, картины, которые мы создаем в своем воображении, как сценарий фильма, проживание ситуаций, которых на самом деле не было, все это раскачивает нервную систему. Наша психика не понимает условного наклонения, она все переживает как реальность. Иногда и вправду можно выплакать все обиды, уснуть и проснуться с обновленным взглядом на ситуацию. Однако чаще вместо ощущения покоя возникает абсолютная уверенность в своей правоте и бесконечных ошибках другого. Во внутреннем монологе мы не слышим чужой позиции. Мы делаем предположения и сами создаем чужой мир. А в нем всегда есть правые «мы» и хронически неправые «они». Высказывать и обсуждать свои мысли с семьей крайне сложно, если дома нет эмоциональной безопасности, если ты знаешь и ждешь, что на твои слова среагируют обвинением, осуждением и даже не попытаются тебя понять, если человек знает, что придется просто оправдываться, если любой его вопрос считывается как нападение или допрос. Мне самой, чтобы начать открыто говорить о своих чувствах, Оказалось, нужно, во-первых, признать за собой право на эти чувства, а во-вторых, перестать бояться реакции на мои слова. Пока мне приходилось в любой сложной ситуации молчать, я все время была на грани. Я сдерживалась сколько могла, иногда, как мне казалось, очень долго, но потом все равно взрывалась, как атомная бомба. Потом меня накрывало чувство стыда, а дома… Черным ядерным грибом раздувался конфликт, который мог длиться неделями. Меня мотало по трем состояниям. Приступ счастья и вера в то, что мы все сможем. Жалость к себе. Гнев. Позже я узнала, что этот калейдоскоп называется треугольником Карпмана или треугольником психодрамы. И в нем годами крутятся целые семьи и поколения. Согласно этой теории, человек постоянно находится в одной из ролей – жертва, палача или спасителя – и перепрыгивает с одной на другую в считанные секунды. Ощущение несправедливости и жалости к себе – я жертва. Стоит накрутить себя до предела, убедиться в своей правоте и неадекватности другого человека, и вот ты уже палач, злишься на мужа и детей, наказываешь их пассивной агрессией или криком. Когда скандал стихает, ты берешь дело в свои руки и начинаешь причинять добро. Сейчас я вас научу, как вам надо измениться, чтобы жить нормально. Это роль спасителя. Она кажется самой приятной, но на практике спаситель запускает всю систему. Он делает все для других, даже когда людям это не нужно. А когда сталкивается с противодействием, моментально превращается в жертву или палача. Все это может прокручиваться, как на карусели, десятки раз за день. Некоторые люди присваивают функцию улучшения жизни всех вокруг. Брату – организовать поездку. В школьном чате – взяться собирать деньги на подарки учителям. Дома – успеть погулять с собакой, убраться, приготовить ужин, постирать и погладить, да еще и сделать домашнее задание с детьми. Это роль спасителя. Но часто бывает, что такая помощь была не всем нужна, поэтому и достойной благодарности не следует. И тут уже спаситель превращается в жертву. «Никто меня не ценит, все меня используют». Жертва постепенно впадает в ярость, обида трансформируется в злость, и появляется палач. Брату достается за то, что не привез нужные документы, или опоздал. Но неужели трудно сделать такую малость?» В школьном чате прилетает мамам, посмевшему сомниться хоть в каких-то предложениях активистов. Палач не приемлет возражений. Он жестко отстаивает свои позиции и подавляет любое инакомыслие. В одной и той же ситуации человек может вести себя как жертва по отношению к одному члену семьи и как палач по отношению к другому. Например, обида на мужа выливается в срыв на ребенка. Вырваться из треугольника Карпмана можно только, если ты понимаешь, как он устроен, и я рада, что нам стало о нём известно. Мы с мужем очень хотели соскочить с карусели скандалов и обвинений. Прошло несколько сложных лет, и мы вместе погрузились в изучение всех этих понятий, стали отслеживать свои эмоции, триггеры, анализировать свое поведение. В этом мы оба обнаружили нечто новое. В конфликтах люди чаще разбирают поведение противоположной стороны, выискивая чужие ошибки и огрехи. Именно поэтому самый сложный шаг — начать анализировать себя. А для этого важно признать, что ты тоже можешь быть неправ. Тем, кто вырос в культуре регулярных обвинений и осуждений, признать собственные ошибки особенно сложно. Мы привыкли, что за признанием вины следуют упреки, как будто бы другой человек только и ждет момента, когда можно с утроенной силой накинуться с обвинениями. Как будто признание вами своей вины дает ему право вас карать. Представьте, ребенок случайно разбил чашку и пришел к маме с повинной. Что он услышит? Крайне редко. Бывает, ты не порезался. Чаще. Сто раз тебе говорила, аккуратнее надо быть. «Что ты дома носишься? На улице бегай!» И это еще не самая резкая реакция. Но и такого достаточно, чтобы ребенок понял, лучше не признаваться. До переезда в Амстердам, пока я жила в основном одна, в треугольник психодрамы со сменой ролей я попадала лишь изредка. Но проживание с семьей активировало все поведенческие паттерны, о которых я успела забыть с прошлых отношений. Мы все мастера накручиваний. В английском есть слово «ruminating» — «размышление», но то же слово может означать «пережёвывание», например, «жевание жвачки». Психологи считают, что пережёвывание мыслей не дает положительного результата, а только усиливает негатив. И это не про признание эмоций и не про анализ ситуации. Накручивание — это предположение, Додумка, повторное мысленное обсасывание негативных ситуаций, раскачивание эмоциональной лодки. Есть один интересный теток ток на эту тему. Гай Винч, доктор психологии, автор книг «Первая психологическая помощь», рассказывает, «Мы постоянно перекручиваем в голове негативные сцены, воображаемые или реальные. Это не безобидное обдумывание, это токсичная привычка. Она повышает риск развития клинической депрессии, пищевых расстройств, алкоголизма и сердечных заболеваний. Исследования доказывают, что даже две минуты такого деструктивного обдумывания серьезно влияют на наше эмоциональное состояние. И я с этим полностью согласна.